После его ухода все вздохнули с облегчением, словно рассеялась нависшая над ними туча. Миссис Броуди ослабила мускулы, которые бессознательно напрягала весь последний час. Плечи сразу опустились, исчезло и душевное напряжение, и она немного оживилась. — Ты уберешься со стола, да, Мэри? — сказала она просительно. — Я что-то сегодня устала и расклеилась. Мне не мешает посидеть часок за книгой. — Хорошо, мама, — ответила Мэри и, как всегда, послушно добавила, зная, что от нее этого ожидают. — Ты заслужила отдых, я сама вымою посуду. Миссис Броуди покачала склоненный на бок головой, как бы протестуя против упоминания о ее заслугах, но вместе с тем и соглашаясь с Мэри. Подойдя к комоду, она достала из своего собственного потайного уголка в одном из ящиков книгу. Роман некой писательницы Эмилии Эдвардс «Клятва Девенхэма». Как и все книги, которые читала миссис Броуди, он был принесен ею из Ливенфордской городской библиотеки. Нежно прижимая книгу к груди, она уселась у камина. И скоро Маргарет Броуди, всей своей сломленной душой, Ушла в переживание героини. Предалась одному из тех немногих утешений, которые еще оставила ей судьба. Мэри быстро убрала со стола и заслала его в суконной скатертью. Потом, удя в посудную, засучила рукава, обнажив тонкие руки, и принялась мыть грязные тарелки. Несси, оставшись одна за столом, который молчаливо напоминал ей о приказе отца заниматься, посмотрела на погруженную в чтение мать, затем на спину бабки, не обращавшей на нее никакого внимания, на Мэтта, который теперь развалился на стуле и важно ковырял в зубах. Потом со вздохом усталости начала вытаскивать учебники из своей школьной сумки, неохотно кладя их один за другим на стол. Мэри, поди сюда. — позвала она. — Сыграем сначала в шашки. — Нет, дорогая, отец велел тебе заняться французскими упражнениями. Может быть, мы потом успеем сыграть партию? — донесся ответ из посудной. — Хочешь, я перетру тарелки? — схитрила Несси, пытаясь оттянуть начало своих мучений. — Нет, не надо. Я управлюсь сама, дружок, — возразила Мэри. Несси снова горестно вздохнула и сказала словно про себя, совершенно таким же тоном, как мать. О, Господи! Она подумала о других детях, которые, как она знала, соберутся вместе и будут весело играть в скакалки, в мяч, в чижи, в городки, в другие увлекательные игры, и с тяжелым сердцем принялась за работу. Мытью, выведенной из мимолетной задумчивости, раздавшимся над самым его ухом монотонным бормотанием Иисус, туес ест спрятал зубочистку обратно в карман жилета и поднялся с места. После ухода отца он словно преобразился, сминой некоторого превосходства над окружающими поправил манжеты. Многозначительно посмотрел на часы и, шагая в развалку, вышел. В кухне наступила тишина, нарушаемое время от времени лишь шелестом перевертываемой страницы, слабым звяканием посуды в соседней комнате, да нудным бормотанием. Ноу соммес, сонт» но через несколько минут звуки, доносившиеся из посудной, затихли. И вслед за тем Мэри бесшумно проскользнула через кухню в переднюю, поднялась по лестнице и постучала в дверь комнаты мытью. Это было привычное ежевечернее посещение, и если бы даже Мэри вдруг лишилась всех чувств, кроме обоняния, она могла бы найти эту комнату по густому приторному запаху сигарного дыма. — Можно, Мэтт? — спросила она шепотом. — Войдите, — отозвался из комнаты дела на бесстрастный голос. Мэри вошла. При ее входе брат и не взглянул на нее. Он сидел без пиджака на кровати, сохраняя такое положение, которое лучше всего позволяло ему видеть себя в повернутом под надлежащим углом зеркале на комоде, и продолжал безмятежно и одобрительно любоваться собой. Пуская большие клубы дыма прямо в свое изображение.